"По какому поводу?" Вулф откинулся на спинку кресла. "Дайте мне повод. Расскажите что-нибудь." Она сжала губы и выпрямилась. "Меня прислал мистер Ковин по поводу этого дурацкого иска о возмещении убытков, который вы прислали. Он намерен предъявить вам встречный иск о дискредитации фирмы, которую повлекли за собой действия вашего агента Арчи Гудвина. Естественно, он не признаёт никаких оснований для вашего иска." Она замолкла. Вулф смотрел на неё, тоже молча. Вот так, добавила она воинственно. Спасибо, что зашли, пробормотал Вулф. Эрчи, проводи, пожалуйста, мисс Лоуэлл. Я встал. Она посмотрела на меня так, словно я смертельно её оскорбил. Не думаю, что вы очень разумно себя ведёте, бросила она Вулфу. Вам надо договориться с мистером Ковином. Ну, например, вы оба могли бы отказаться от своих исков. Почему бы нет? Потому, ответил сухо Вулф, что мой иск имеет основание, а его нет. Если бы вы были адвокатом мисс Лоуэлл, вы бы не давали таких советов. Свяжитесь с моим адвокатом. Да, я не адвокат, мистер Вулф. Я деловой агент и менеджер мистера Ковена. Он полагает, что адвокаты только запутывают это дело, и я с ним согласна. Он считает, что вы должны договориться между собой. Неужели это невозможно? Не знаю. Можно попробовать. Вот телефон. Пусть приезжает. Она покачала головой. Нет, он слишком расстроен. Вам лучше иметь дело со мной. Если нам удастся прийти к взаимопониманию, он всё одобрит. Я могу это гарантировать. Может, начнём? Сомневаясь, что нам удастся что-нибудь сделать, задумчиво сказал Вульф, словно изо всех сил пытался найти компромиссный вариант. И вот по какой причине при рассмотрении обоих исков встаёт один и тот же вопрос. кто убил Адриана Гетца и почему если его убил мистер Гудвин иск мистера Ковина правомерен и я, конечно, проиграю если же его убил кто-то другой я выигрываю так что начинать нужно именно с этой проблемы я мог бы вам задать несколько вопросов но сомневаюсь что вы рискнёте ответить на них но ведь я в любой момент смогу прекратить разговор что вас интересует ну вольф поджал губы Например, как здоровье обезьянки? На этот вопрос я готов ответить. Она больна, в госпитале. Скорее всего, она погибнет из-за сквозняка. Да, эта порода очень нежная. Вульк кивнул. Там на столе пачка вырезок Дезелден за последние три года. Я просматривал. В прошлом году в августе и в сентябре главную роль играла обезьян. Рисовали ее два разных человека или по крайней мере в двух разных стилях. В первых семнадцати выпусках она изображена злобной тварью. Вероятно, ее рисовал человек, испытывающий отвращение к обезьянам. Впоследствии ее рисуют уже с симпатией и юмором. Перемена довольно резкая и заметная. В чем дело? Были какие-то указания мистера Ковена? Пат Лоуилл нахмурилась и ее губы то сжимались, то разжимались. У вас есть четыре варианта, сказал Вульф прямо. Правда, ложь, отговорка. и отказ отвечать. Два последних вызовут моё любопытство, и мне придётся его как-то удовлетворить. Можете попробовать соврать, но я умею отличать правду от лжи. У меня нет никаких причин лгать вам. Я просто задумалась. Против такого изображения обезьяны возражал мистер Гетц, и мистер Ковен попросил мистера Джордана рисовать её вместо мистера Фильдебранда.